Глава девятнадцатая. «У меня плохо получается думать о себе, как о вдове. Помню, как помедлила в первый раз, когда нужно было поставить галочку в клеточку семейного положения в анкете. Когда-то мне так же с трудом удавалось думать о себе, как о жене. Казалось бы, откуда такие сложности, если я высоко ценила наши домашние ритуалы, но вот падишь ты». После заключения брака... Я ещё долго хлопотала с кольцом. Оно было великовато и соскальзывало с левого пальца, поэтому первые год или два я носила его на правом. А потом я сильно обожгла правый безымянный палец, доставая сковородку из духовки, и пришлось продеть в кольцо золотую цепочку и повесить его на шею. Когда родилась Кентана, и кто-то подарил именное кольцо, я его добавила на ту же цепочку. Это меня устроило, так я ношу кольца до сих пор. «Тебе нужна другая жена», – часто повторяла я Джону в первые годы нашего брака. Обычно я произносила эти слова на обратном пути в Португизбент после ужина в городе. Первый залп в ссоре, которая начиналась в тот момент, когда мы проезжали нефтеперерабатывающие заводы вдоль шоссе Сан-Диего. Тебе следовало выбрать кого-то похожего на Ленни. Ленни была моя свояченица, жена Ника. Ленни устраивала приёмы и встречалась за ланчем с друзьями, и вела хозяйство без видимых усилий, и одевалась в изысканные французские платья и костюмы, и всегда отзывалась на просьбу посмотреть новый дом или организовать праздник по случаю рождения ребёнка или свозить гостей в Диснейленд. «Если бы я хотел жениться на ком-то вроде Ленни, я бы женился на ком-то вроде Ленни», – отвечал Джон, поначалу терпеливо, потом уже не очень. На самом деле я понятия не имела, как быть женой. В первые годы я прикалывала к волосам ромашки, опробуя образ новобрачной. Потом я заказывала себе и кентане одинаковые юбки в клеточку, опробуя образ молодой матери. В воспоминаниях о той поре осталось, как и джона и я, всё время импровизировали «Полёт вслепую». Недавно, разбирая ящик с бумагами, я наткнулась на толстую папку с надписью «Планирование». Сам факт, что мы заводили папки с надписью «Планирование» показывает, как далеки мы были от планирования. Мы рабочие собрания проводили, усаживались рядом с блокнотами, формулировали вслух проблему на повестке дня, а потом, так и не попытавшись её разрешить, отправлялись обедать, причём обед устраивали праздничный, словно отмечая удачное завершение дела, чаще всего у Майкла в Санта-Монике. В этой папке планирования я обнаружила несколько списков рождественских подарков 1970-х годов, пару сообщений о телефонных звонках, а основное её содержимое множество записок из тех же 1970-х, о намечавшихся расходах и доходах. От этих записей веет отчаянием. Нашлась запись перед встречей с Джиллом Френком 19 апреля 1978 года, когда мы пытались продать дом в Малебу чтобы купить в Брэндвуд-парке дом, за который уже выложили депозит в 50 тысяч долларов. И никак не удавалось продать дом в Малибу, потому что всю весну шёл дождь, сходили сели, Тихоокеанское прибрежное шоссе было закрыто, и дом могли посмотреть только те, кто и так жил в Малибу с нашей стороны водораздела. За несколько недель явился лишь один потенциальный покупатель, психиатр из колонии Малибу. Он оставил обувь снаружи под проливным дождём, чтобы как следует ощутить дом. Прошёлся босиком по плиткам пола и сообщил сыну, а тот передал Кентане, что дом холоден. Записка от 19 апреля гласила, «Будем исходить из того, что до конца года мы не сможем избавиться от Малибу. Надо исходить из худшего варианта, чтобы любой другой принять с облегчением». Записка, датированная неделей позже, наверняка перед рабочим собранием. Обсудить отказаться от Брэндвуд-парка, потерять 50 тысяч. Две недели спустя мы вылетели в ганалулу в надежде спастись от дождей и обдумать свои сокращающиеся возможности. Наутро, вернувшись после купания, мы получили известие. В Малибу солнце вышло из-за туч, и уже появилось предложение о покупке, укладывающееся в нужную нам сумму. С чего мы взяли, что курортный отель в ганалулу Самое подходящее место, чтобы разобраться с дефицитом финансов. И какой вывод мы сделали, когда это и в самом деле помогло? Четверть века спустя, в схудных обстоятельствах, мы решили разбираться с денежными проблемами в Париже и даже сочли, что нам удалось сэкономить, ведь один билет на «Конкорд» мы получили бесплатно. В том же ящике, где лежала папка, я нашла несколько фраз, написанных Джоном в 1990 году, к 26 годовщине свадьбы. Всё время службы, когда нас венчали в маленькой миссионерской церкви Сан-Хуан-Баутиста в Калифорнии, она не снимала очки с тонированными стёклами и не переставала плакать. Подходя к алтарю, мы пообещали друг другу, что сможем выбраться из этого хоть на следующей неделе, не дожидаясь, пока смерть нас разлучит. И это тоже сработало. Каким-то образом всё у нас получилось. Но почему я думала, что импровизация никогда не иссякнет? А если бы понимала, что она может оборваться, в чем бы я поступила иначе? А он?